Глава пятнадцатая С вершины полого холма нехорошо видно, как извилистая дорога спускается в низину, утыкается в песчаный брод, а затем, вынурнув на другом берегу мелкой рычушки, начинает подъем на следующую высоту. Оба скалона отчетливо просматриваются, потому что, по невидамой никому причине, Лес здесь почему-то расступился, освобождая открытое пространство с заливным лугом во самой реки и редкими березовыми рощицами ближе к вершинам. По сути, это единственное место, пригодное для атаки конницы на всем протяжении от Твери до деревни Запрудные. Это очевидно не только мне, но и приличной толпе горожан, не пролнившихся полдня протопать след за моей колонной. Желающих поглазеть на невиданное зрелище немало, и даже юный князь не устоял перед соблазном. Он и вся Боярская дума в полном составе двигаются верхами впереди бодро шагающего простого люда. В этом времени с его скудным набором развлечений это неудивительно. Весь город еще вчера, высыпав на крутой берег Волги, с большим интересом наблюдал за переправой моей бригады. Двенадцать фургонов. Еще шесть тачанок с баллистами и почти шестьсот человек личного состава. Все это с самого утра грузилось на плоты и переправлялось через широкую реку. Лав средства готовили больше месяца. Использовали как свежесрубленные плоты, так и подтянули те, что перевозили до этого торф и известняк с верховьев. Собрали все лодки, что были на обоих берегах, и построили еще десять новых двадцатиёсельных ботов для буксировки плотов. Выгрузку и погрузку на плот каждый взвод и каждая команда баллисты тренировали заранее. И все равно переправа заняла почти весь день. Не обошлось и без конфузов. Один плот с фургоном сорвало с буксира и унесло вниз по течению. Пришлось гнаться за ним на лодке и цеплять по новой. Кое-где спасали сорвавшихся в воду бойцов, но в целом все прошло на твердую четверочку. Особенно если учесть, что такое, не побоюсь сказать, Грандиозное событие происходило в первый раз. В общем, переправились, обсушились и с рассветом выдвинулись по московскому тракту. Дорога не широкая, поэтому первоначально бригада выстрелилась в походную колонну по и так прошагали до этого самого момента. Сейчас я остановил движение и созвал командиров взводов и рот. Все и не по разу уже обговаривалось, но, как говорится, повторение «мать учения». Галяда и Куранбаса подъехали первыми, и едва собрались все остальные, как я показал им на вершину противоположного холма. «Там, за этим холмом, скорее всего, нас ждет противник, и, зная это, мы все равно будем спускаться к броду. В боевых условиях, согласно написанному мною уставу, мы бы действовали по-другому. Выслали бы разведку и, обнаружив врага, укрепились здесь, на вершине. Они полезли бы в засаду». Но по условиям спора никаких дозоров мы высылать не должны и обязаны сохранять движение колонны до выхода на прямую видимость с противником. Все дружно закивали, мол, все ясно, но я продолжаю. Сегодняшняя ситуация для вас не пример, а скорее исключение. Во всех других случаях вы должны руководствоваться только одним правилом. Если не знаешь, если впереди засада или нет, то в любом случае ты должен считать, что есть, и действовать так, Словно опасность существует. В том, что нас ждут именно здесь, я практически уверен. Другого места для конницы попросту нет. А по условию спора атака должна быть именно кавалерийской. Мне уже донесли, что Якун собрал почти полторы сотни дворян и почти столько же охочих людей. Съехались отовсюду, желающих нашлось немало, ведь куш действительно изрядный. По слухам, в случае успеха две гривны из трех Якун пообещал разделить между бойцами. Если честно, то я полагал, что больше двух сотен ему собрать не удастся. Но мой и заклад и, видимо, легкость задачи сыграли против меня и на руку икуну. Действительно, с точки зрения нынешнего азартного народа, не расхажившего стенка на стенку, задача плевая. прорваться сквозь порядок противника и, сбросив мой красный флаг с двуглавым орлом, воткнуть икуновский белый. На нем он специально для такого случая вышел в золотой крест. Образ мысли таких охотников мне понятен. Раз железного оружия не будет, то по нынешним суровым нравам это и не бой вовсе, а так, забава. Убить не убьют, а заработать можно хорошо. Легко заработать я им, конечно, не позволю, но вот в одном они правы. Остановить такого мотивированного противника с одним дреколем в руках будет сложновато, особенно без главных козырей на руках. Поэтому остается рассчитывать только на плотность строя, дисциплину, и тренированность моих бойцов. Награду своим я, естественно, тоже пообещал, хоть мой выигрыш в случае победы и втрое меньше. Якун назаржен, но жаден до беспредела. Против моих трех гривен он постоял одну, заявив, что он не гребет серебро лопатой, как консул. Я условия принял, и не потому, что уверен на все сто в победе, а скорее из-за того, что такого опыта, какой опыт получат бойцы в этой заварухе, никакими тренировками не добиться. Если выстоим, то уверенность у парней точно прибавится. Да и остальное твери наглядно покажем, кто тут сила. Провожу глазами по лицам взводных и ротных, пытаясь понять, что они думают в этот момент. Насколько им понятны те задачи, что я пытаюсь достичь. Читая некоторые сомнения на их лицах, и как заправский «замполит» перехожу на язык лозунгов. «Сегодня судьба дает нам шанс показать, что мы лучшие». «Не бояри, не дети боярские на конях и в броне, а мы...» «Ясно вам? Мы!» «Я и вы! Мы вместе будем ковать нашу славу, чтобы внуки и правнуки гордились нами и помнили о нас в веках!» Вряд ли все поняли, о чем я, но, тем не менее, прозвучало эффектно, и моя речь достигла результата уже самой своей эмоциональностью. «Давайте!» — подстегиваю я всех. «Начнем готовиться к бою уже сейчас. Перестраиваемся повзводно в колонну по четыре». Я уверен, противник появится, едва мы перейдем речку. Нахожу взглядом войщиков-фургонов и подзываю их к себе. Едва они подходят, я ничего им не объясняю, а задаю всего лишь один вопрос. Все свои места помнят. Получают каждый утвердительный кивок и распускаю их к своим расчетам. Дело в том, что я уже приводил сюда как их, так и командиров-баллист, вернее, не сюда, а на позицию за бродом. Там, на местности, я наметил круг будущей обороны и указал место каждого фургона. Кроме того, по противоположному склону, через каждые 50 шагов, натыкали вешки для корректировки дистанции. Сознаюсь, многие могли бы назвать такие действия жульничеством. Это их право. Я же называю это «маленькими военными хитростями». С вершины противоположного холма до речки около километра. Значит, те всадники, что погонят коней по дороге, навалятся уже через полторы, максимум две минуты. За такое короткое время полностью развернуть бригаду в круговую оборону нереально, поэтому я подготовился и тщательно отрепетировал все действия. Честность спора в данной ситуации меня мало волнует. Я и так сделал Якуну слишком много уступок. Колонна перестроилась, и я машу рукой. «Поехали!» Медленно движемся вниз по склону, и всю дорогу я не спускаю взгляда с вершины противоположного холма. Вот первый стрелковый взвод вошел в реку, и окиваю к Пусть начинает заряжать баллисты. Тачанки устроены так, что всю подготовительную работу можно сделать и на ходу. Зацепить трос, выбрать слабину и набить до третье Все это лучше проделать заранее, чтобы успеть сделать... по накатывающему противнику хотя бы один выстрел. После брода дорога сначала идет вдоль реки, и только потом, завернув почти на сто градусов, начинает подниматься в гору. Бросает тревожный взгляд на коледу, и тот отрицательно качает головой на мой невысказанный вопрос. «Нет, не сейчас. Икон опытный воевода. Он подождет, пока мы оторвемся от реки, дабы лишить нас возможности прикрыть тыл». Меня такой вариант не устраивает. Чем ближе к вершине, тем меньше у нас времени на развертывание. Поэтому пришпориваю кобылу и, разбрызгиваю воду, обгоняя колонну. Поронявшись с первой ротой, я подзываю к себе Ваньку Соболя. Нагнувшись с седла, показываю ему на вершину. Пошли туда ползода самых шустрых. Но как только завидят на гребне всадников, пусть бегут обратно. Отдав приказ, оборачиваюсь к коляде. «Как вся колонна перейдет реку, пусть с последним фургоном что-то случится», многозначительно усмехнувшись, добавляю, «а мы все подождем». Калиде ничего объяснять не надо, он и так все понял. Случайная неисправность. Колонна остановилась, а взвода Олахов не сориентировались вовремя и продолжили топать к вершине. «Просто недоразумение, а никакой недозор. Так это должно выглядеть со стороны». И такое объяснение будет дано потом, когда дело дойдет до претензий. Сейчас же я хочу нарушить планы икунда и спровоцировать его на преждевременную атаку, ведь если мои разгильдяи заберутся на вершину, то увидят его засаду. Дадут сигнал, и мы начнем готовиться к обороне. Для него такой вариант наихудший. Он лучше начнет пораньше, пока еще есть, как он думает, эффект неожиданности. Переправившись через реку, колонна неожиданно встала. И для обеих вершин, как для зрителей, так и для противника, все выглядит как непредвиденная поломка. Один фургон застрял в реке, еще один застопорился на дороге, а остальные начали хаотично расползаться, пытаясь его объехать. Зная, с каким презрением Якун относится к этим, как он называет, гробам на колесах, думаю, он купится. Тем более, что другого выхода у него нет. Бодро шагающий парни Соболя прошли уже две трети пути к вершине. Бросая нервный взгляд наверх, садников на гребне пока не видно». «Неужели я промахнулся?» — тревожно защемило в душе. «Если засада не здесь, тогда где?» «Неизвестность хуже прямой опасности. Так да тому же с каждой минутой в кажущемся хаотичном движении моих подразделений все больше и больше просматривается определенный порядок. Со стороны это отлично видно, и мне такой поворот совсем ни к чему». «Ну давай же, давай!» — мысленно подстегиваю икуна и стараясь не смотреть на коляду. «Не хочу, чтобы хоть кто-нибудь почувствовал мою неуверенность. Пусть все по-прежнему считают меня неведающим сомнений железным консулом». С усмешкой вспоминая, что римские легионеры больше всего ценили в своих полководцах удачливость. «Пусть верят, что удача любит меня, и я всегда вижу все наперед. Еще один быстрый взгляд наверх, и я с облегчением выдыхаю. В тот же миг в уши прорывается отчаянный крик. «Тревога!» В этом вопле слишком много эмоций, поэтому, рванув повод, вывожу кобылу в самый центр построения и вкладываю в голос максимум жесткости и спокойствия. «Все по местам! Баллисты на позицию!» Завидев меня, все разом успокоились. Нервозность спала, и все вокруг завертелось, как на учениях. Фургоны ускорились, перекрывая в первую очередь дорогу. Возчики, выведя их на условленное место, тут же отстегивают лошадей и уводят их вместе с суприжью в центр круга. Взводы лебарщиков занимают свои позиции между фургонами, а первые четверки арбалетчиков, откинув внутренний борт, уже заскакивают наверх. Теперь уже я успокоился. «Все нормально, с дюжим!» Сбадриваю самого себя и кидаю взгляд на приближающуюся конницу. По дороге во весь опор мчится не больше полусотни, а остальные, растягиваясь лавой, идут по целине, беря нас кольцо. Эти уже движутся не так быстро, не рискуя переходить в галоп, берегут коней. Все-таки склон, да и трава высокая. Любая норка, ямка и лошадь враз ноги поломает. «Да, Каледа был прав», — мысленно соглашается со своим советником. так он не дурак». Стремительная атака по дороге с расчетом взять нас врасплох, но чтобы всем не толкаться и не мешать друг другу, остальные идут уже широким охватом. Мой передовой отряд, едва завидев врага, бросился бегом вниз, но от конницы пешему не уйти. Видя, что их настигают, парни оставили дорогу и кинулись в рассыпную. Садники же, не желая тратить на них время, пронеслись мимо. «Ну вот и молодцы!» — хвалю ребят за находчивость. Глядишь, целыми останетесь. Больше я на них не отвлекаюсь и полностью переключаюсь на стремительно приближающуюся полусотню. Огненного боя у меня нет, но сюрприз я все-таки для них приготовил. Баллисты заряжают снарядами с мокрой волчьей шерстью и тухлыми внутренностями. Мокрая шерсть и тухлятина воняют, будь здоров, и нос закладывает, даже пока их грузят в специальные плетеные корзины. До несущейся конницы уже не более ста шагов. Два фургона перекрыли дорогу, и три штурмовых взвода уже выстрелились по их сторонам. Сегодня у бойцов в руках вместо привычных алебард трехметровые древки копий без наконечников до да дубинки на поясе. «Тук-тук-тук!» — загрохотали коромысла об отбойнике, и баллисты выплеснули первые заряды. Корзины шмякнулись о землю прямо перед копытами лошадей, и резкая звериная вонь ударила в ноздри животных, Передние кони дернулись в стороны, часть звилась на дыбы, разбрасывая хлопья пены и бешено вращая глазами. Тут уж всадникам не до атаки, лишь бы в седле удержаться. Пока первая линия боролась со своими лошадьми, задние тоже притормозили, и неудержимый и единый порыв как-то врас в газ и распался на отдельных всадников. Потеряв инерцию, они бестолково затоптались перед лесом выставленных копий. В этот момент затренкали спущенные тетивы арбалетов, и на замершую нерешительности полусотню обрушился град арбалетных болтов. Хоть и без наконечников, но стрелы ударили практически в упор. Они не пробивают кольчуг, но сбивают седел. и этот шквал вместе с застоем решает дело. Слегка оторопевшие всадники начинают разворачивать коней. Они бы совсем бросились на утёк, но в этот момент подоспела остальная конница, и атака пошла новой волной. Но время мы выиграли. Неудача головной полусотни дала нам пару минут, чтобы полностью замкнуть круг обороны. Теперь уже по всему периметру бойцов икуна встречает копья и стрелы. первые мгновения дворяне попытались протаранить ряды защитников своими лошадьми, но жеребцы, напуганные волчьим запахом, все время оборачивались и, пятясь, не желали идти на орущих и тыкающих в них палками людей. Тогда Икон сменил тактику. Часть его всадников спешилась и пошла на алибарщиков в рукопашную, а другая начала запрыгивать на фургоны прямо с седел. В ответ мои бойцы сменили копья и арбалеты на дубинки, и пошел настоящий крутой замес. Дворяне и охотники и практически все в кольчугах и кованых шлемах, остановить их деревянной дубиной совсем непросто. Но и мои бойцы не голые. Да, с железом у меня проблемы, ни на кольчуге, ни на другую броню не хватает, Но я давно уже нашел из этого положения выход. Его подсказали мне мои будущие предки. Русский мягкий доспех из прошитой льняной набивной ткани когда-то еще покажет себя, как неплохая защита от резаных и скользящих ударов. К тому же он легче и дает большой маневр. Каждый мой боец сейчас одет в такой тягилей, ги длинный запахивающийся халат с высоким стоящим воротником. Все из плотной, в несколько слоев льнаной ткани. Для усиления, кроме слоев льна на груди и плечах, я добавил в набивку еще прослойку из войлока. Плечи и довесок защищены бронзовыми наплечниками, а голова — каской из того же материала. Под каской у каждого одет зимний треух. Жарко, но от удара дубинкой самое то. Так что мои парни экипированы хоть и на порядок дешевле дворян, но, на мой взгляд, не намного хуже. Поначалу смена тактики принесла противнику успех. Они потеснили нас на фургонах и чуть было не сбросили оттуда совсем. Но если враг давит броней, то у нас преимущество в численности. Как только запахло жареным, я перебросил на самые опасные участки стрелков из других взводов, и схватка закипела еще жарче. Я раззапалилась по-настоящему, и обе стороны лупят друг друга без всякого снисхождения. Перекошенные лица, треск дубин и бешеный рев. «Нашла коса на камень, что называется. Мои парни уперлись, но и противник вступать не желает». Не добившись успеха на фургонах, икон собрал два ударных кулака и попытался продавить порядки альбарщиков. По двое и боярские дети бросились в проемы между телегами с удвоенной яростью. Замелькали, заработали по головам двинки, человеческий рев перешел в настоящее звериное рычание. Пропущенный удар не убивает, но точно отправляет нокаут. Люди валятся, выползают из схватки, чуть приходят в себя и лезут в драку снова. Помаленьку поле битвы сузилось до пяти-шести фургонов, где и начался самый жаркий махач. Основной накал продлился еще минут тридцать, а потом противник стал ощутимо сдавать. Сказалось, наше преимущество в численности и в организации. Мои бойцы, получившие травмы или контузию, выводились из боя и менялись на свежие силы. А вот Якуну подкреплений взять было когда. У него был только один шанс проломить нашу оборону — прорваться с наскок, ошеломив яростью и внезапностью удара. Так как ни того, ни другого у него не вышло, то теперь дело было только во времени и в ожидании, когда же они, наконец, выдохнутся. Наблюдая за боем, я вдруг увидел, как Якун, не выдержав, сам вломился в драку, и шишак его шлема с соболиным хвостом Заметался среди атакующих, подумав, что вот он шанс закончить потасовку, снимая с плеча арбалет. Сунув носок в стремя, кручу ручку, взводя спусковой механизм, скидываю оружие и кладу на ложе болт с утяжеленной головкой. Готово, прицеливаюсь. Я, конечно, не Ванька, соболь, но тоже стрелок неплохой, и от занятий не отлыниваю. Раз-два, Выравниваю дыхание и мягко спускаю собачку. Тринь. Щелкнула тетива, и стрела умчалась вперед. Сквозь грохот схватки и шум яростных криков я прямо-таки слышу звонкий щелчок. Звяк! Бронзовое тяжеление звякнуло железо шлема. Голова икуна мотнулась назад, как с хорошего удара в челюсть. Он еще постоял секунду, покачиваясь, и не понимая, в чем дело, а потом медленно стал оседать на землю. С довольной улыбкой поворачиваясь к ряде и встречая его прищуренный взгляд. — Хороший выстрел, консул. Можно сказать, победный.